Глава 23. Свадьба. Пару раз я интересовалась у Лерда, как продвигается расследование. Увы, ему нечем было меня порадовать. Отец Рет исчез из монастыря без следа, как и священнослужитель по имени Патрик. Существование последнего вообще оказалось под вопросом. Советники Лерда подозревали, что Патрик присвоил себе звание священнослужителя, а значит, имя тоже могло быть вымышленным. За исключением данного мной и Аароном описания внешности, на него ничего не было. Кроме нас двоих его никто не встречал. Обоих искали по всей стране, но я сомневалась, что найдут. Одно знало наверняка — рано расслабляться. Я лишила заговор пары рук, но голова по-прежнему была на плечах, так что это еще не конец. Между тем до свадьбы осталось несколько дней, время летело непозволительно быстро. Я чувствовала, что у меня его все меньше и меньше. Аарон, видя мою нервозность, не спускал с меня глаз. Наверное, боялся повторного побега. Но я, наученная горьким опытом, уяснила одно. И с Кингерсом мне живой не выбраться. За день до свадьбы мы прогуливались в саду. Я шла по тропинке. Снег бежал впереди, Аарон следовал сзади тенью, когда ко мне приблизилась леди милания Я насторожилась. Обычно она гуляла с целой свитой дам, а тут была одна. Появилась из-за кустов точно черта с табакерки» как будто нарочно меня поджидала. Леди Мелания предложила свое общество, и я не нашла причину для отказа. Уж очень хотелось услышать, что она скажет. Женщина меня не пугала. Пока я под присмотром, она ничего не сделает. Мелания хмурилась. Мне не пришлось долго гадать, что ее беспокоит. Едва мы отошли от арана как она взяла меня под руку и прошептала. «Это ты инициировал расследование в отношении моего родственника?» «Вы об отце Рэдди? Волнуетесь о нем? Или, быть может, о себе?» Женщина кинула меня взглядом. Кажется, в нем мелькнуло уважение. «Догадалась», — усмехнулась она. «Что ж, тогда же лучше. Не придется говорить намеками». «Я тоже приветствую откровенный разговор». Леди Мелания сомневалась всего мгновения, а потом, отбросив ложную скромность, произнесла. «Скоро свадьба, а Лэрт все еще жив». Если хочешь освободиться, действовать надо сейчас. После свадьбы уйти будет сложнее. — Хочу, — кивнула я, — но не такой ценой. Я вылила яд. Она сжала мое предплечье с поразительной для ее худощавой комплекцией силой. Когда она заговорила, ее приятный мелодичный голос изменился до неузнаваемости, став вдруг противным до зубного скрежета. — Мы дали тебе шанс вернуться домой, а ты отказываешься, — «Не пожалеешь? У нас ведь есть и другие рычаги давления!» «О чем вы?» — я уже почти не чувствовала пальца, кровь к ним приливала из захватки леди милании. «Не хочешь по-хорошему? Давай по-плохому. Ты подольешь Лерду яд, тебе дадут еще одну порцию. А мы, так и быть, позволим тебе уехать в Италию. Если думаешь, что своим отказом спасешь Лерда, то не льсти себе. Мы найдем к нему другой подход». «Но тогда и тебе придется худо. Отправишься на тот свет вслед за ним». «Ищите свои подходы. Я кое-как отцепилась от Мелании. Но не впутывайте меня в свои придворные игры». «Слушай сюда, маленькая дрянь». С женщины слетели остатки очарования. «Не сделаешь, что велят, Лэрт узнает о настойке, которую ты пьешь каждый день. Как думаешь, он отреагирует?» Она еще не договорила, а все встало на свои места. Я догадалась, чего она молчит о настойке, чего тянет, ведь давно могла донести. Теперь ясно, в чем причина. Настойка — запасной план, а еще гарантия моего молчания. Как бы ни хотелось, а об этом разговоре я не расскажу лорду, и леди Милане об этом знает. Вот теперь я испугалась, на кону стояло мое благополучие, но я уже выяснила, что убийца из меня не получится, и угрозами этого не изменить». «Простите, но я ничем не могу помочь», — отчеканила я, а потом обернулась Карону, давая ему знак подойти. При воине Мелания прикусила язык, лишь сказав напоследок. «Даю тебе время на раздумье, но не тяни, как бы ни стало поздно». Уходя, она так на меня посмотрела, что я поняла, мне конец. Недолго думая, помчала к себе избавиться от настойки. Я ворвалась в собственные покои и ревкнула на служанку, чтобы ушла. Я была сама не своя, По дороге в спальню разбила вазу, зацепив ее локтем. Ощущение приближающейся беды давило на плечи, пригибая к земле. Руки тряслись, и мне не сразу удалось подцепить паркетную доску. Попытки с десятой я, наконец, ее подняла. Склянка была на месте. Я вытащила ее и тут же вылила содержимое в горшок с цветком. «У нас с Лердом давно не было близости, и до свадьбы не будет. Пока обойдусь без настойки, а там видно будет. В законном браке я вполне могу родить детей» и даже буду им рада». Склянку выбросила в окно, закинув подальше. «Даже если кто-то ее найдет, в жизни не докажет, что в ней было и что она моя». Эти действия немного утихомирили мое рвущееся в голубь сердце, но полностью тревога не отступила. Больше я ничего не могла сделать, мне оставалось лишь ждать, каким будет следующий шаг врага, и гадать, как скоро Лерду донесут о настойке. Возможно, это произойдет уже сегодня, а может, через неделю. Хотелось верить, что без доказательств Андрей Вестер меня не осудит. Вокруг суетились служанки, заканчивая приготовление. На мне было кремового цвета платье, расшитое серебряной нитью с пышной юбкой и глубоким вырезом, С таким тугим корсетом, что я едва могла дышать. Казалось, меня заковали в броню. Шею украшало то самое колье, первый подарок Вэрда, Он все-таки надел на меня ошейник. Девушки расчесывали мои распущенные по плечам волосы, а я смотрела на себя в зеркало и не узнавала. Кто эта серьезная дама? Куда подевалась смешливая, беззаботная девчонка? Даже черты лица стали строже, а взгляд постарел на несколько лет. В нем уже не было открытости и восхищения миром. Им на смену пришла настороженность. Служанки вплетали в мои волосы цветы заключительный штрих к свадебному наряду. Фату, которую использовали в Наиталии, в Абердине заменяла накидка на плечи. У Лейди она была красной под цвет крови. Я обязывалась отдать ее до последней капли стране, если в этом возникнет необходимость. Накануне вечером я поговорила с Бертой. Полностью довериться ей не могла, но мне требовалось хоть с кем-то посоветоваться. Я спросила у девушки, стоит ли рассказать Лерду о настойке от беременности. «Ни в коем случае», — покачала головой Берта. «Но я больше ее не принимаю». «И что с того, своим нежеланием иметь детей от Лерда, ты оскорбила его?» «В наш договор не входили дети», — заметила я. «Лишь потому, что ни одной обердинке в голову не придет предохраняться от Лерда. Когда и у кого появятся дети, решают боги, а не люди». Ты вмешиваешься в их замысел, принимая настойку. Это грех. К тому же ты ходила к ведьме, а за обращение к ней наказывают и сурово. Этой настойкой ты нарушила несколько законов, божественных и человеческих». Я кивнула. «Молчать так молчать. К тому же настойка теперь в прошлом. Стоит ли о ней теперь беспокоиться?» Лерт и феодалы ждали меня в храме. Церемонию вел тот же священнослужитель, что посвящал Мариона в мужчины. Мне, как и мальчику, предстояло добираться до храма пешком. Сопровождали меня придворные дамы. Пожалуй, это было самое красочное шествие, что мне доводилось видеть. Я шла первой, возглавляя растянувшегося на десяток метров змея процессии. Ноги утопали в снегу, меховые сапожки были красивыми, но непрактичными. В таких на балу танцевать, а не по сугробам ходить. Наконец, впереди показался храм. Серое величественное здание, похожее на одну из гор Абердина. Увидев его, я замешкалась. Мне предстояло навсегда связать жизнь с нелюбимым мужчиной. Я должна была добровольно войти в клетку, запереть за собой дверь и выбросить ключ. Можно ли винить меня в том, что я медлила? Но расстояние неумолимо сокращалось. Вот уже я поднималась по лестнице в храм. В честь свадьбы ее украсили цветами. Растения покрыли синим на морозе. Так и мое сердце затягивалось коркой льда. Фрам вошла абсолютно спокойной, словно все происходило не со мной. Это помогло выдержать многочисленные взгляды. Часть из них были любопытными, часть — откровенно неприязненными. Я шла по длинному проходу между лавками, по бокам стояли гости-мужчины. Дамы из моего эскорта расходились в стороны, присоединяясь к мужьям, и остаток пути я проделала одна. У алтаря ждал Лэрт, он был в полном военном облачении, как в нашу первую встречу. Солнечные лучи, проникая через витражные окна, отражались от колец кольчуги, отчего казалось, будто мужчину окружает орел света. Глупо утверждать, что его вид оставил меня равнодушный. Я вдруг подумала, что в моей ситуации имеет смысл поискать плюсы. В конце концов, Лэрт не вызывает у меня отвращения. Пусть этот брак навязан мне, но живут же люди без любви. Помимо этого светлого чувства есть еще взаимное уважение, дружба, привязанность... «Все это может быть у нас с Лэрдом». Вкладывая мою руку в ладонь Лэрда, я приняла важное решение — быть ему хорошей женой и достойной леди для Абердина. Лэрд смотрел на меня странно, не зная я его лучше, решила бы, что он взволнован. Священнослужитель попросил нас повторить клятвы. По очереди мы присягнули в верности и пообещали быть опорой и поддержкой друг другу, сегодня и впредь. На наших запястьях сомкнулись обручальные браслеты — а потом нам предложили испить вина из одной чаши в знак того, что отныне мы все делим на двоих. Первым пригубил вино Лэрт. Я приняла чашу из его рук, и наши пальцы на мгновение соприкоснулись, отчего по телу пробежал озноб. Я сделала глоток. Вкус у вина был странным, слишком горьким. Но, может, для свадебных обрядов горцы используют особый сорт? Священнослужитель забрал у меня чашу и объявил, что муж может поцеловать жену. Не стесняясь свидетелей, Лэрт сгреб меня в охапку и под одобрительный свист Мурмеров запечатлел поцелуй на моих губах. «Мне тебе не хватало», — шепнул он после поцелуя. Когда мы выходили из храма под крики ликования, Лэрт дополнил свой брачный обед. «Клянусь сделать тебя счастливой». «А я клянусь быть вам примерной женой», — откликнулась я. «Что ж, неплохо для начала», — кивнул он. Из храма свадьба переместилась в замок, где был устроен пир я сидела с лэрдом во главе стола, все обращались ко мне леди. но я чувствовала себя не в своей тарелке, ощущение что я не на своем месте крепло с каждой минутой. ни всеобщее веселье ни вино не радовали меня. наверное я была самой мрачной невестой в истории абердина. когда начались танцы я улизнула от лэрда и спряталась за одной из колонн отсюда мне открывался прекрасный вид на зал, при этом я сама оставалась незамеченной, но все же и здесь меня нашли. И не кто-нибудь, а Рикард Морей собственной персоной. Увидев теперь уже бывшего мужа, я чуть не лишилась чувств. Хорошо рядом была колонна, на которую могла опереться. Что он здесь делает? Зачем явился? Признаться, его вид взволновал меня. Я и забыла, как Рик высок и статен. Двичье сердце сладко заныло, напоминая о былых чувствах. — Все так же прекрасно, — произнес Рик, окинув меня взглядом. «Свадебный наряд удивительно тебе идет!» «Что ты здесь делаешь?» За грубостью я скрывала замешательство. «Не помню, чтобы тебя приглашали». «На свадьбу Лэрда не требуется приглашение. Любой вассал вправе приехать». «Даже тот, кто опозорил себя дезертирством?» Рик поморщился. «Не надо, Фло! Ты никогда не была стервой! Тебе это не к лицу!» Я прикрыла глаза, будучи не в силах и дальше смотреть на него. «Лучше возвращайся в замок Морей!» здесь тебе не рады я не уеду заявил он шагнув вперед рик сократил расстояние между нами до критического для меня радость быть подле тебя знать что ты где-то неподалеку эту сладкую пытку я ни на что не променяю я принадлежу другому мужчине рик напомнила я уперев ладонь ему в грудь чувствуя как под пальцами бьется его сердце и хотя я не люблю его так как любила тебя я буду ему верна потому что он это оценит Ты должна знать, я изменился. Мне все равно! Я тряхнула головой. Рик действительно выглядел иначе повзрослевшим и еще, пожалуй, несчастным. Между бровей прилегла складка, а ведь раньше он часто улыбался. Оставь меня, пожалуйста, в покое! Я покинула укрытие, ставшее ненадежным. Рик сколыхнул во мне забытые эмоции. Что-то в моем сердце по-прежнему откликалось на него. Я была бы рада искренить это навсегда, но как? Выйдя из-за колонны, я угодила прямиком в объятия лэрда. «Ты прячешься от меня?» — улыбнулся он и добавил с непередаваемой интонацией гордости и самодовольства. «Жена!» «Что вы, как я смею!» — мужчина нахмурился. «Теперь-то ты можешь звать меня по имени, леди Флориана Вестер. Мне привычнее старое обращение, мой лэрд. Если его и расстроило мое упрямство, то виду он не подал». Я взяла его под руку, уводя подальше от колонн. Чем позже он увидит, что на свадьбу приехал Рик, тем лучше будет для всех. К счастью, Лэрд был слишком увлечен праздником, а Рик не торопился попадаться ему на глаза. Но все время был неподалеку. Я ощущала его присутствие повсюду. Вскоре я ушла. Мне еще предстояло подготовиться к первой брачной ночи. Но главное — вытравить из мыслей образ Рика. Он последний, о ком я должна думать сегодня. Я сосредоточилась на Лерде. Мы давно не были близки, и я волновалась не меньше, чем в первый раз. К тому же теперь все по-другому. Мне предстояло разделить постель не с любовником, а с мужем. Я вдруг поймала себя на мысли, что не хочу его разочаровать. Служанки помогли снять платье и надеть сорочку из тончайшего кружева. Узор был таким мелким и филигранным, что казалось, сшит из паутины. Сорочка выглядела наряднее подвенечного платья. Девушки ушли, а я осталась дожидаться, пока Лэрд позовет меня. Немного кружилась голова и ломила виски, но я списала это на волнение. Судьба дала мне еще один шанс. Я, стоя посреди гостиной, решила, сделаю все, что в моих силах, чтобы стать, насколько это возможно, счастливой во втором браке. Отныне никакой настойки. Я рожу Абердину наследника».